Глава 7. Москва. Квартира Ивлевых. После разговора с Мижуевым позвонил на Кожгалантерейку и Швейку насчет списков желающих строить квартиру в рамках Народного дома. На Кожгалантерейке уже все было готово. Сказал, что подъеду сегодня-завтра, а на Швейке основная масса уже определилась, но есть несколько сомневающихся. Дал им время определиться до завтра. «Очень вас прошу не затягивать» убеждал я замдиректора Агеева, «Очень много желающих с других предприятий. Боюсь, нас оставят на второй дом, а когда он будет, никому неизвестно». Потом позвонил нашему прорабу Жукову и попросил его о встрече. «На объект когда поедем?» — недовольно спросил он. В середине апреля уже». «Евгений Семенович, надеюсь, или на этой неделе, или, в крайнем случае, на следующей», — ответил я. «Ну, смотрите, сами затягивайте», — недовольно ответил он и предложил мне подъехать к нему ближе к концу рабочего дня. «Хорошо, когда человек так в бой рвется. Или денег заработать побыстрее хочется. Ничего-ничего. Скоро я ему предложу подзаработать у нас в Коростово». Пока я решал, на что потратить часть дня до стрельб, раздался звонок. Это был Ильдар из Комитета по миру. Поздоровался с ним, как будто не зная о предстоящем рейде. Подумал, вдруг он про меня забыл, а Витя Макаров ему напомнил. Потом только уже в процессе разговора сообразил, что они еще не могли увидеться. Витя еще в университете, а звонить Ильдару на эту тему он вряд ли стал бы. «Павел, ты просил сообщить, если мы соберемся в рейд по сигналу из детского сада». «Все верно. Так и решились» мы это с парнями давно решились. Портом долго согласовывал. Только в пятницу, наконец, согласовал. И когда? В эту среду. Отлично. Ты с нами? Конечно. Спасибо, Ильдар Ренатович. Искренне поблагодарил я, и мы попрощались. Ну вот и не надо думать, чем время занять. Мысленно усмехнулся я. Портком их, значит, со скрипом, на тему это согласовал. Так-так. «Надо срочно ехать к нашим». Собрался быстро по-армейски и вышел из дома. Прежде чем ехать в пролетарский райком, позвонил из автомата Сатчану. Уточнил, будет ли он на месте, мол, идея одна появилась. Он только услышал, что я начал разговор с порткома-президиума Верховного Совета, так сразу повел меня к Бортко. — Понимаете, товарищи, не просто так затянулось это согласование, — говорил я им обоим. Я уже и забыл, когда мы с Валиевым этот сигнал обсуждали. А тут на тебе. В пятницу только согласовали, а в среду уже рейд. — Так, ну и? — недоуменно смотрел на меня Бортко. Я еще тогда думал, что можно сделать, чтобы прекратить это повсеместное воровство еды у детей. И появилась у меня мысль создать комбинаты школьного питания, где еду централизованно готовили бы и развозили в готовом виде по садам и школам. В каждом районе свой комбинат. Ну, будет их несколько десятков по Москве. Там жесткий контроль. Установить легче, чем в каждом садике и в каждой школе. И не только в них. Есть же еще училища, техникумы, детские дома. Но тогда я подумал, что не получится преодолеть сопротивление огромного штата столовых в учебных и дошкольных заведениях. А вот на волне от этого рейда кто знает. «Надо кому-то эту идею обязательно предложить. Тем более я, Филитон, еще напишу». «Как ты сказал? Комбинаты школьного питания?» — уточнил Бортко и потянулся за чистым листом бумаги. «Да, Михаил Жанович», — повторил ему все, а пока говорил, еще и мысли в развитии появились. «Контроль и охрану на этих комбинатах, как на военных объектах ввести? Строгая отчетность, обязательный общественный контроль». «Чтобы уже оттуда мясо сумками, повара не таскали, а то поменяем шило на мыло. На комбинатах, пусть, допустим, депутаты этим занимаются, а приемка на местах и размеры порций должны родительские комитеты контролировать». Бартко старательно конспектировал за мной, а я продолжал. «Конечно, будет сопротивление, и очень жесткое. Надо быть готовыми к откровенному саботажу. Тут на одну Москву продукты с сотнями тонн в день отпускаются» а по всей стране. Это же золотое дно, воруй, не хочу». «Это точно», — А озадаченно взглянул он на меня. «Если родителям будет некогда надзором заниматься, можно при родительских комитетах пенсионеров организовать, они с радостью будут питание внуков контролировать, а выявившим факт хищения премия — книга дефицитная». «Представляю, какие начнутся истерики среди поваров», — хмыкнул Сачан. Нету то слово, кивнуло Бартко. Бортко. Ирит уже в среду. А вообще, паш, мысль здравая. Очень здравая», — поддержал его Сачан. А времени очень мало, с сожалением, констатировал я. Это предложение еще надо сформулировать, оформить, а главное подать на рассмотрение в моссовет до того, как выйдет мой филитон. И в порткоме Президиума Верховного Совета увидят результаты рейда и начнут делать выводы. Предложивший эту тему, заметно выделит сорвением за подрастающее поколение москвичей и снискает лавры за то, что упредил проблему. Одно дело постфактум что-то предлагать, а другое заранее угадать. «Ладно, тогда я звоню Захарову», — подвинул он к себе телефон, и мы с отчаном вышли из его кабинета, чтобы не мешать. На тренировку-то пойдем сегодня? Спросил он меня. Или у телевизора будем дежурить? Точно. У Марата же тренировка в половине девятого только заканчивается. Пока все уйдут, пока все уйдут, пока не с Алексеем Леонидовичем зал закроют. Не увидит он ничего. Блин, я о нем и не подумал, виновато проговорил Сатчан, хотя я в заводской комитет Комсомола сейчас позвоню. — Пусть телевизор нам в спортзале организуют к девяти часам. — Серьезно? А где они его возьмут? — Да есть у них все, — кмыкнул он. — Ну, тогда нет смысла и тренировку пропускать, — улыбнулся я. — Все вместе посмотрим. Только скажи им, чтобы антенну получше притащили. И, кстати, что у Марата с очереди на жилье? — Нормально все. Поставили его уже на очередь. — Правда, пришлось пообещать, что он из нее выйдет в ближайшее время и никому дорогу не перейдет. — Но ты включил его в списки Народного дома? — Разумеется. — А тестью что надо сделать? — У них тоже вот-вот жилкомиссия собираться будет. Они там уже со всеми договорились. А потом им как? — Письмо будет нужно от МВД. — Да, им уже сказали. — А на какую организацию? — В наш полком пролетарский пусть пишут. — Понял. Кивнул я, передам. Эх, не спросил Бортко про Мещерякова. Нам же в городню давно надо ехать. Середина апреля уже. Не знаешь, как там у него эпопея с фальшивыми монетами продвигается? Пока нет никакой информации. Сразу помрачнел он. Похоже, он сразу несколько монет взял, в отличие от меня. Обидно, конечно. Не стал его больше задерживать. Пусть организовывает коллективный телепросмотр в секции «Самбо». Он пошел к себе, а я на выход. По времени прикинул, что на стрельбы уже не успеваю, и решил перенести их на завтра. Дагеев же сказал, что в любой день можно. Вернулся домой за сумкой со спортивными вещами. Выезжать на тренировку было еще рановато. Решил зайти к Загиту, сказать, куда письмо адресовать с просьбой о включении его в народный дом. Москва, детский дом номер 19. Женьке и в голову не приходило, что ей могут не разрешить усыновление. С ее точки зрения они с мужем были идеальными кандидатами. С отдельной квартирой, с работой и зарплатой. А то, что они оба учатся, так это же наоборот плюс. Но слова свекра запали в души тяжелым камнем. И сразу после института Женя поехала в детский дом наводить справки. «Александра Мироновна, нашла она директрису в комнате у старших мальчишек. Можно вас?» «Что случилось?» — сразу заметил ее встревоженное состояние та и вышла с ней в коридор. «А это правда, что нам с Костей могут не разрешить усыновление?» — начиная заранее хлюпать носом, спросила Женя. «А кого вы собрались усыновлять?» — удивленно посмотрела на нее директриса. «А да, я сама угадаю. Ларочку Сачкову». «Да, а свекор сказал, что мы студенты-осники, и нам никто не разрешит ребенка усыновить». «Ну, нет, дорогая», — обняла ее за плечи Александра Мироновна. «Это, конечно, может стать препятствием, но если кто-то начнет к этому цепляться, ну, переведешься на заочное, потом восстановишься на дневном, если захочешь». «Правда? Так просто? Нет, конечно. Все это очень непросто, но я помогу вам. Смотрю на вас, на тебя, на мужа твоего. Вы оба такая пара хорошая». Вы будете, Ларочки, прекрасными родителями. Тем более она уже тоже про тебя спрашивает. Правда? Она даже букву уже начала выговаривать специально, а то все спрашивала, где Феня, где Феня. А мы понять не можем, чего она ищет, — рассказывала директриса. Так она уже четко сказала Жене после нескольких попыток. Я теперь хоть поняла, кто ей был нужен. — А то мы уже решили, что она еще с каким-то мальчиком подружилась. Евгения хохотала, вытирая слезы а директриса, улыбаясь, наблюдала за ней. — Я с удовольствием похлопочу за вас. Друзей попрошу помочь, чтобы вас пропустили на комиссии. — Спасибо вам большое, Александра Мироновна. Собрался сразу на тренировку и поехал к прорабу Жукову, а от него уже планировал на ЗИЛ. Прораб встретил меня хмурым взглядом, но руку протянул охотно. — Евгений Семенович, я к вам с личной просьбой. Сразу обозначился я. Нужен ваш совет как специалиста, ну и помочь по возможности. — Слушаю. Сразу расправились у него складки на лбу. Старики в деревне затели баню строить. Сруб шесть на пять плюс веранда по короткой стороне. Насчет сруба и досок уже договорились. А на фундамент цемент нужен и арматура. Сможете помочь? Чего ж не помочь? Фундамент какой? Ленточный, наверное. Ну да. Единственное, под парилкой и помывочной я бы стяжку сделал. Как считаете? Разумеется. Глубина фундамента. На глубину промерзания метра полтора хватит? Где деревня-то? Десять километров по Пятницкому шоссе. У нас, что ли? Хватит полтора. А крышу чем собираетесь крыть? Оживился он. «Вот посоветоваться хотел. Евгений Семенович, что с крышей делать? Это они сейчас на чердаке веники сушить планируют, а потом скажут, нафига нам чердак 25 пять квадратных метров под веники, почему бы там что-нибудь еще не сообразить?» «Это точно», — хмыкнул Жуков. «Мой тебе совет, подними стены выше над полом чердака, хоть на метр выше обычного. Потом, если решишь сделать там второй этаж...» Отступишь немного от стен и сделаешь там шкафы на всю длину с двух сторон. И стена мансарды повыше будет, и шкафов никогда слишком много не бывает. Но крыши и фронтоны планирую сразу утеплять. Лишним не будет. И слуховые окна в крыше надо делать, а то два окна в фронтонах маловато будет. Понял? старательно кивал я на все его предложения вспоминая с ностальгией, как возился в Святославле на собственном чердаке. Надеюсь, новым хозяевам проделанная мной работа глянулась. Он еще минут 15 давал мне советы. Сразу видно, увлеченный своей работой человек, мне это очень понравилось. Поговорили и насчет септика. Необходимый материал он взялся организовать, и даже с доставкой. И цены разумные назвал. Ударили по рукам. «Вы мой спаситель, Евгений Семенович!» — искренне приложил я руку к груди. Мы с ним обменялись домашними телефонами, и я со спокойной душой отправился на тренировку. Святославль. Дождавшись окончания рабочего дня, Иван Николаев отправился не домой, а к Липкиндам. «Сестра дома?» — спросил он, выглянувшего на стук колю. «Дома? Сейчас позову», — испуганно ответил малец, и почти сразу Иван услышал ее голос из глубины дома. «Кто там, Коль?» «Тебя». «Ой, добрый вечер», — почти сразу вышла она. «Привет, Эмма. Скажи, а кто был второй, кто видел Водолазова в городе в начале апреля?» «Юлия Николаевна, учительница наша по русскому литературе». «Правда? Наша? Кирионок?» «Ну да», — подтвердила Эмма. — Интересно девки пляшут. — Спасибо им. Молодец, что послушалась и бросила это дело. Строго погрозил он ей для профилактики пальцем. — Пока. — Пока, — ответила озадаченно девушка. Иван зашел домой, снял форму, быстро поужинал и отправился к своей учительнице. Она была у них классной когда-то, и он прекрасно знал, где она живет. Ваня — Ваня, удивилась она. — Что случилось? — Я к вам по работе, Юль Николаевна. Улыбнулся он, вспомнив свои школьные годы. «Слышал, у тебя дочка родилась? Как назвали?» «Ольга». «Поздравляю». «Спасибо». Пока учительница расспрашивала Ивана, она успела выставить на стол чашки, булочки и варенье. Иван быстро оказался за столом, и не помогли от некивания, что только что поужинал. «С кем-то из одноклассников, уехавших, поддерживаешь связь?» «Про Инну Домрадскую слышал в Москве сейчас». Она же где-то на севере была. У нее муж офицер там служил. — Нет, перевели мужа давно уже, в Москве они. Двое детей, сына родила в том году. — Ну, молодцы. А я все думаю, чего это все домрадские в Москву подались. И старый млад. А у них, оказывается, туда мужа Инны перевели. Объяснять Иван ничего не стал, да и не знал он, как объяснить тот факт, что от мужа Инки там на самом деле вообще ничего не зависит. А все эти переезды связаны с парнем, совсем недавно отметившим свои 18 лет. Добраться до сути своего визита Иван смог только через полчаса. Зато взял с учительницы подробные показания, где и при каких обстоятельствах она видела Леонида Водолазова, которого тоже, кстати, когда-то учила. «Ну, все», — вышел от нее довольный Иван, — «теперь Рыков не отвертится». Одно дело плевать на показания Зэка, а другое дело, когда свидетель учительница с прекрасной репутацией в городе. Да еще и этот водолаз, ее бывший ученик. Но на всякий случай он решил сходить к шансову и доложить о своем сегодняшнем разговоре с начальником милиции. Ты не кипятись, остановил его градоначальник, выслушав. Рыкову можно понять. Они с начальником этой колонии на совещаниях в Брянске за одним столом сидят, за руку здороваются. А тут такое обвинение. Правильно он сказал, что грош цена свидетельству зэка против мента. — Ну, это уже не свидетельство зэка, — возразил Иван, похлопав по листу с показаниями учительницы. — Это показания уважаемого в городе человека, притом прекрасно знающего водолазова. Но Рыков-то об этом еще не знает. — Давай я прямо сейчас ему позвоню. — А может, не надо, — напрягся Иван, — что Рыков сразу поймет, кто его первому секретарю горкома сдал. — Не боись, я все грамотно сделаю, — заверил его Шансов и принес из коридора телефон, растянув шнур. — Селос Сергеевич, приветствую Шансов. — Селос Сергеевич, из Москвы звонили? — Журналистка наша юная дарование Скандал у нас в городе раскопала. Такой скандал? Да про то, что заключенный домой на побывку свободно ходит. Да-да, Водолазов. Слышал уже. Вот, нет, уже не бывший заключенный. Она нашла другого свидетеля, учительницу какую-то. Я записал данные, да по дороге встретил твоего сотрудника Ивана Николаева. Ему эту записку и сунул. У него надо спрашивать, как ее зовут. «Конечно, учительница — совсем другое дело. Думаю, надо проверить, от греха подальше. Спасибо, Всеволод Сергеевич, и тебе спокойной ночи». Иван беззвучно посмеялся все время разговора. «Ну вы, артист, Александр Викторович!» восхитился он, когда Шансов положил трубку и отнес телефон обратно в прихожую. «Все, С завтрашнего дня начнете работать по этому делу», — уверенно ответил ему Шансов. — А мне ж, правда, звонили сегодня из Москвы. Галию Ивлеву будут в программе «Время» сегодня показывать. — Правда, что ли? — Во дают. — Ага, самому интересно. — Будем жену обязательно смотреть. Еще недавно по улицам и скакала, А теперь вот так, понимаешь. — Павла Ивлева бы не встретила, так бы и продолжала сейчас скакать по нашим улицам. — усмехнулся Иван. Москва, квартира Захарова. Захаров много думал, как так получилось, что он только каким-то чудом при своей должности остался. Ему очень не хотелось повторений, и он решил сделать из произошедшего правильные выводы. И первое, что он для себя уяснил, так это то, что зря столько лет сидел тихо и старался со всеми иметь ровные отношения. «Надо было делать смелые и полезные предложения», реализовывать новые инициативы, чтобы засветиться, быть у всех на слуху, иметь союзников, а то все эти ровные отношения, о которых он так беспокоился, на поверку оказались абсолютно бесполезными. Враги все равно появились, а обратиться за помощью оказалось почти что и некому. Выяснилось, что его не уважают за его пассивность, а презирают, считая, что он ни рыба, ни мясо, И он даже сместить его решили, как раз по этой причине, решив, что это будет легко провернуть. Только он пришел к такому выводу, как позвонил Бартко с просьбой о встрече и притащил целую программу по борьбе с хищениями в сфере детского общепита. Сказал, что к нему заходил сегодня Ивлев и шепнул, что, похоже, скоро начнется серьезная обличающая кампания в этом направлении по инициативе Президиума Верховного Совета. А с такой программой, что набросал Ивлев, можно очень неплохо в струю попасть и работу над ошибками сделать. Понял Захаров. Поднять свой авторитет. Тем более ему как раз полномочий хватит такое вот дело в столице провернуть. Разве что вдруг первый секретарь заортачится. но ну, так надо заранее продумать, как этого избежать. Захаров изучал бумаги очень внимательно. Он хоть и был атеистом, Но такое совпадение. Как тут поверишь, в случайность. Тем более Иврев, как ему начал оказаться, явно приносил ему удачу. Сачан не подвел. Телевизор нам действительно поставили в раздевалке, в зале не рискнули, не дай бог, кто тумбу с телевизором толкнет. Это зачем тут телевизор? Спрашивал каждый, кто появлялся в раздевалке. Сестру будут в программе время показывать, с гордостью отвечал Марат. Звучало это так весомо, что каждого пронимало. Программа «Время» — это серьезно. Посвятиться в ней, в сюжете, следующим за сюжетом с Леонидом Ильичом Брежневым и другими членами Политбюро — очень статусно. Позанимались душевно, да еще Сатчан, светясь от радости, шепнул, что новости хорошие появились. Мещеряков нашел этого мошенника Шестинского. А дальше дело техники, — уверенно радовался он. Уж кто-кто, а Юрий, из него наши денежки выебет. После тренировки все переоделись, но никто домой не уходил, ждали программу ⁇ Время ⁇ Мужики заранее включили телевизор, допушивили да еще антенну, добившись более-менее четкого сигнала.